Кирк Патрик только что совершил посадку на длиннющей взлетно-посадочной полосе аэродрома Крыштым, которая явно нечасто видела шасси гражданских машин, если только не допустить, что русские поставили на поток захват пассажирских лайнеров над Охотским морем. Капитан включил реверс и выпустил на полную закрылки, и благополучно затормозил, а полоса все тянулась а по обе стороны от нее расстилалась заснеженная тайга. И некуда свернуть. И на мгновение возникла даже в голове странная мысль, что вот так эта дорога будет длиться через непроходимые леса и длиться, пока в конце концов не въедешь по ней прямо в Кремль. «Послушайте, пожалуйста, мистер Киркпатрик», продолжил вещать в наушниках генерал Лоснецов порядок вашего пребывания на гостеприимной советской земле. Итак, первым делом всем нам следует позаботиться о пассажирах, верно? Поэтому после того, как вы проедете на указанное нами для стоянки место, мы вывезем всех путешествующих для кормежки и отдыха, автомобили и автобусы уже в пути. К сожалению, трапов, соответствующих вашему воздушному судну, у нас в хозяйстве нет. Поэтому вам, к моему глубокому сожалению, придется воспользоваться собственными аварийными. Первыми из самолета должны выйти, как у вас на Западе заведено, путешествующие первым классом. Кто там у вас на борту из важных персон, вы говорите? Сенаторы, парламентарии, проповедники, музыканты? Да, 10 человек. Мы развезем их всех в гостинице. Лимузины уже на подходе. Далее наступит черед обычных пассажиров. Послушный парень Боинг все катил и катил по гигантской взлетке просеки в тайге. И экипаж в кокпите, и патрик не сомневались. Пассажиры на своих местах во все глаза глядят в иллюминаторы по сторонам. Хотя по совести ничего особо интересного видно-то и не было. Мощнейший заснеженный бор, в сравнении с которым даже леса Монтаны и Орегона показались бы пригородным парком наконец то стал виден край посадочной полосы и рулежная дорожка опять таки среди леса направление на которую показывал защитного цвета советский джип кирк патрик осторожно отправился следом за русским внедорожником и спустя еще две минуты оказался на бетонной площадке где и остановился площадка была лишена каких либо строений и иных объектов – ни ангаров, ни трапов, ни заправщиков, ни автобусов. Абсолютно пустая бетонная поверхность среди леса, и кроме американского самолета лишь только зеленые, как кузнечик, джип русского производства. Впрочем, если внимательно присмотреться, можно увидеть по периметру всей площадки в строгом порядке на расстоянии метров пяти друг от друга Под сенью окружающих деревьев выстроились советские солдаты в ушанках, шинелях и с автоматами через плечо. И едва лишь самолет замер, и Джон Киркпатрик заглушил моторы, оцепление получило, видимо, команду сомкнуться, потому что каждый солдат сделал шагов 20 вперед, и в результате могучая американская, однако безнадежно гражданская воздушная машина оказалась в плотном кольце вооруженных советских парней пока кирк патрик совершал руление по бесконечной впп явно предназначенной для советских стратегических бомбардировщиков нацеленных на родные соединенные штаты а затем передвигался по рулежной дорожке и парковался на одинокой площадке он не переставал исподволь оценивать окружающую обстановку и степень угрозы пассажирам экипажу и доверенной ему технике, и вдобавок слушать в наушниках бубнеж генерала Васнецова, который беспрерывно втолковывал его инструкцию, как следует взаимодействовать с властями в период кратковременного пребывания на гостеприимной советской земле. Ваши пассажиры особой важности, а также впоследствии экипаж, будут доставлены в лучшие из умеющихся в нашем распоряжении гостиницы где обычно проживает офицерский состав, временно командируемый сюда из других воинских частей. К сожалению, мы не имеем достаточного количества мотелей и отелей для того, чтобы разместить всех остальных пассажиров вашего лайнера. Мы отправим их для ночлега в солдатские казармы. Прошу заметить, для того чтобы создать вашим пассажирам хотя бы минимальные удобства, Нам пришлось временно эвакуировать оттуда наш солдатский и сержантский состав и разместить его в полевых условиях, в палатке». Кирк Патрик, тут хотел буркнуть, что не ни он, никто бы то ни был из его пассажиров, в гости к советам не напрашивался. Однако же прикусил бойкий ирландский язычок, решил не злить генерала Васнецова. А тот продолжал вещать автобусы мистер киркпатрик уже подъехали на кухнях готовится обед дневальные застилают свежее белье после эвакуации всех пассажиров и экипажа на борту как и положено капитану остаетесь вы один к вам поднимутся представители советского военного командования и вы передаете ваш самолет под нашу ответственность я обязан это сделать «Оставить свою машину вам?» «Вы обязаны это сделать», — подчеркнул советский военный. «А мы просто обязаны его досмотреть. Вы слишком долго путешествовали над нашими водами и землями, в том числе над теми, которые мы предпочитаем никому не показывать». «У меня на борту нет шпионской аппаратуры, генерал». Вот мы и хотим в этом воочию убедиться, сэр. Итак, еще раз. Первыми идут сенаторы и проповедники, затем музыканты, потом все прочие пассажиры, после экипаж. Вы хорошо меня поняли, мистер Киркпатрик? Боюсь, что да. Когда мы сможем продолжить наш полет? Когда мы покончим с формальностями. Ваш самолет будет заправлен. Вы проверите его исправность, а экипаж отдохнет. Заверяю вас, что задерживать и искусственно чинить препятствия вашему отлету мы не станем. Мы тоже не хотели бы злоупотреблять вашим гостеприимством, генерал. Галантно отвечал киркпатрик Что ж, у нас говорят, раньше сядешь, раньше выйдешь, хохотнул генерал Васнецов. Они шутники, эти русские, когда все идет по ихнему. «Давайте начнем эвакуацию, капитан!» «Ес, yes, сэр!» Кирк Патрик переключил микрофон на внутреннюю трансляцию и отдал указание стюардессам открыть люки и развернуть трапы экстренной эвакуации. И в тот же самый миг, откуда-то с дороги, скрытно выходящие из леса, вывернули два черных лимузина, похожих одновременно на весь американский автопром 50-х годов, с огромными крыльями, и полутора спальным капотом и багажником лимузины подкатили к самолету и остановились в почтительном отдалении а из того самого советского джипа что показывал дорогу пассажирскому лайнеру выпрыгнули двое высших советских офицеров один генерал с лампасами и тремя звездами на золотых погонах второй полковник не спеша можно даже сказать величаво, они направились к гражданскому лайнеру А тут и экипаж Киркпатрика сработал, как часы. Две стюардессочки раскрыли первый запасной трап левого борта. Одна скатилась по нему и встала на землю страховать пассажиров. Вторая замерла наверху распахнутого люка. Обе умницы, ни малейшего тебе внимания, ни на тайгу вокруг, ни на автоматчиков, ни на советских генералов, словно дело происходит в тренировочном центре. И вот покатились. Первыми двое конгрессменов, потом косоглазый японский парламентарий, затем еще более косоглазый корейский проповедник. Все пятеро съезжают по трапу с большим человеческим и гражданским достоинством. Каждому стюардесса помогает подняться, символически отряхивает, каждому козыряет стоящего у подножия трапа советский генерал. А полковник всех новоприбывших провожает по очереди к подкатившему лимузину, Подсаживает, улыбаясь. Все в высшей степени политесно, будто даже в соответствии с неким разработанным протоколом. Хотя вряд ли, подумал Кирк Патрик, в СССР существует протокол по части встречи пассажиров-лайнеров, захваченных в чужом воздушном пространстве. Или все-таки он есть? Или русские сумели так подготовиться к их встрече, за неполные три часа, пока самолет летел до аэродрома крыштым. Гигантский кар, нагруженный пятью, американо-японо-корейскими ВИП, отвалил от надувного трапа, а потом на малой скорости удалился в сторону леса. На его место под крыло выдвинулся второй черный лимузин. Кирк Патрик, внимательно наблюдающий из своей кабины за всеми маневрами, вдруг подумал, что здесь, в сибирской тайге, Черные машины выглядят в высшей степени странно. Подобного рода понтяки или шевроле пилот привык видеть на улицах американских городов в желтом, красном, синем цвете, да еще, как правило, в варианте кабриолет, с несерьезными водилами или компаниями, обмываемыми всеми ветрами. И теперь лицезреть их родных братьев, выкрашенных в похоронной черной, Казалось столь же странно, как если бы субъект, всю жизнь, проходивший в Гавайке, появился на людях в смокинге. А смокинг, если продолжить сравнение, опять же сильнейшим образом диссонировал шинелями и ушанками, глухим лесом вокруг, кольцом охраны с автоматами и военным джипом поблизости. Однако вместе с тем Джон прислушался к себе. Никакого страха не было. Он почему-то не беспокоился ни за свою судьбу, ни за будущность пассажиров. Было лишь безмерное любопытство, и в высшей степени интересно, что случится дальше, и до крайности забавно. Ситуация оказалась из тех, с рассказом о которых станешь впоследствии королем вечеринок. Да и внукам на закате жизни будет что поведать близ камина с бокалом ирландского. Между тем церемония встречи подходила, как от чего-то почувствовал первый пилот, к своей кульминации. Со стороны леса к самолету зачем-то выдвинулась еще одна группа военных людей, человек восемь. Приглядевшись, Кирк Патрик заметил, что это не больше не меньше военные музыканты, эдакий полковой оркестрик. Вспыхнула на зимнем солнце медь труп и погасла. Оркестранты подошли к трапу и построились в две шеренги. Скинули трубы. Порог от их дыхания улетал вверх. Место перед музыкантами занял дирижер, животастый, но перетянутый портупеи. Трубачи, скашивая глаза в пришлепанные к инструментам ноты, грянули довольно сложно марсельезу. И в тот момент абсолютно все солдаты, стоявшие в выцеплении, взяли на караул, а двое дежуривших у трапа высокопоставленных военных вытянулись по стойке смирно и поднесли ладони к фуражкам. «Странно, отчего играет Марсельезу?» – подумал Кирк Патрик. «Песня хоть и революционная, но это ж французский, кажется, гимн, у русских другой, а что именно? Интернационал, кажется?» Однако тут Марсельеза словно сама собой перешла в совсем другую мелодию. Ее Джон узнал, хотя не слишком жаловал. Да и странно было бы не знать, когда родные дети погодки Джон-младший Джек гоняли сингл на своем проигрывателе до посинения. «Лав, лав, лав». С протяжением задули в трубы советские музыканты тему, сочиненную теми самыми парнями, что присутствовали сейчас на борту Боинга. А потом «All we need is love, all we need is love». «Всем нужна любовь! Всем нужна любовь!» И ровно в сей момент на трапе стали возникать музыканты. В руках они держали гитары в чехлах. По именам их Кирк Патрик не различал, все четверо были ему на одно лицо. Но парни, вылезавшие один за другим на экстренный трап, выглядели до нельзя довольными, и каждый, слыша мелодию собственного сочинения в исполнении русских солдат, приходил натурально в экстаз. Еще в прайме люка, невзирая на мороз, и первый, и второй, и третий, и четвертый начинали бешено и радостно махать руками, отдавая честь посылать оркестру воздушные поцелуи, словом, всячески дурачиться. Стюардессы, и та, что регулировала наверху выпуск пассажиров из люка, и нижняя, помогавшая их приземлению, лучились вблизи своих кумиров восторженными улыбками. Кирк Патрик ощутил мгновенный приступ ревности, потому как не сомневался, что обе представительницы славного воздушного экипажа готовы немедленно отдаться любому из этих четверых волосатых подонков. Та, что встречала парней внизу, аж прижаться старалась к ним, форменной своей грудью. А советский трубач, временами чудовищно фальшиве, принялся выдувать, солируя затравочную мелодию битловской песни ленивый речитативчик Ливерпульские юные миллионеры, сведшие с ума всех тинейджеров по всему миру, съезжали к собственному великому восторгу на попах по резиновому трапу. Внизу, тиская походю стердесочку, поднимались на ноги и замирали, встречаемые неслыханными почестями со стороны роты советских солдат и высших офицеров. Во всем происходящем вдруг почувствовалась атмосфера карнавала, хипповского хеппинга, совсем уж неожиданного со стороны суровых русских, тем более военных, тем более на секретном сибирском аэродроме. И весь экипаж Киркпатрика, повскакивавший с мест и столпившийся по левому борту, завороженно наблюдал за диковинной картиной, равно как пилот в этом не сомневался, и все пассажиры, прильнувшие к иллюминаторам. А внизу битлы не сговариваясь, построились в шеренгу. И генерал, и полковник продолжали держать под козырек. Оркестр грянул припев, и авторы всемирно популярной песни не удержались, подхватили, чрезвычайно радостные, не жалея даже глотки на морозе. All we need is love, all we need is love. А когда оркестрик, наконец, стих, Трехзвездный советский генерал, кто бы заснял эту шокирующую картину, отдал короткий рапорт стоящему первому юному хипарю. Кажется, то был мистер Маккартни. Слов Киркпатрику не было слышно. Однако происходило воистину что-то потрясающее, неслыханное. Из ряда вон выходящее. Полковник сделал английским музыкантам приглашающий жест в сторону лимузина. Однако господин Маккартни принятый советской стороной за старшего, что-то ему возразил. Жаль, о чем говорили в кокпите, не было слышно. Генерал в ответ коротко кивнул, и четверо хипарей, более популярных по их собственному утверждению, чем Иисус Христос, кинулись к полковому оркестрику. Они окружили солдатиков в мешковатых шинельках и всячески принялись выражать им свое восхищение. Разумеется, советские валенки из сибирской глуши не понимали ни слова по-английски, а ливерпульские парни не знали ни шиша по-русски. Но общение вышло на славу. Бетлы хлопали своих почти ровесников по плечам, поднимали вверх большие пальцы, обнимали музыкантов. Затем явился химический карандаш. Его, кажется, под обостраста поднес полковник. И всемирные звезды, стали оставлять свои автографы на нотах советских солдат. Тут и десочка не утерпела, покинула свой пост и подсуетилась неведомо где добытым клочком бумаги. Затем, наконец, битлы отлепились от оркестрантов, а советский полковник стал крайне вежливо, но настойчиво оттеснять звезд к лимузину. Дирижер поднял руку, и русские солдаты снова грянули в свои трубы, «Литавры» и «Барабан» всю ту же песню. Битлы, не без помощи полковника, уселись в автомобиль. Последним впрыгнул в черный торжественный кар советский генерал. И стало совершенно ясно, ради кого и чего он здесь присутствовал. На перроне остался полковник, и оркестрик, надувая щеки, доканчивал «Ол винит из лав». Праздник завершался. А на смену лимузину? который с непоколебимой важностью уплыл в сторону леса, вырулило два автобуса, пузатых и корявых, для всех прочих пассажиров, не высоким статусом или всемирной известностью. «Конечно», — подумал Кирк Патрик, — «за те три часа, что нас перехватили, и полковник Феодоров на своем миге довел нас сюда, никто не смог бы подготовить подобной встречи. С оркестром, лимузинами, рота и оцепление, трехзвездным генералом и двумя автобусами. И что остается думать? Значит, они нас ждали. Значит, все не случайно. И в воздушное пространство страны советов мы залетели, выходит, совсем даже не на обум. Киркпатрик зло глянул в сторону второго пилота. Ты? топор из-под компаса уже вынул?» — ехидно ехидный зло спросил он. «Что-что?» — округлил глаза подчиненный. Он, кажется, совершенно искренне не понял. «Дети капитана Гранта читал?» «Нет, сэр. Ты еще и неграмотный. Думаешь, ты выбрал для себя подходящую линию защиты? Дяденька, я просто случайно заблудился, да?» «Не понимаю, сэр, о чем вы?» — пробормотал помощник. «Ладно, руководство разберется. Ты только моли Бога, мальчик, чтобы тебя не стало раскручивать ФБР». «За что, сэр?» — обалдел второй пилот, не выходя из своей несознанки. «Ты, тварь, знаешь за что!» — рявкнул Кирк Патрик.